Глава шестая. Перемена декораций. «В пассаж!» — сказала дама в трауре, только теперь она была уже не в трауре. Яркое розовое платье, розовая шляпа, белая мантилья и в руке букет. Ехала она не одна, с мосоловым мосолов с Никитином сидели на передней лавочке коляски на козлах торчал еще третий юноша. А рядом с дамой сидел мужчина, лет тридцати. Сколько лет было даме? Неужели двадцать пять, как она говорила, а не двадцать? Но это дело ее совести, если прибавляет. Да, милый мой, я два года ждала этого дня. Больше двух лет. В то время как познакомилась вот с ним, она указала глазами на Никитина. Я еще только предчувствовала, но нельзя сказать, чтоб ждала. Тогда была еще только надежда, но скоро явилась и уверенность. «Позвольте, позвольте», — говорит читатель. И не один проницательный, а всякий читатель, приходя в остолбенение по мере того, как соображает, слишком через два года после того, как познакомилась с Никитином. «Так», — отвечаю я, — «да ведь они познакомились с Никитином тогда же, как с Кирсановыми и Бьюмантами на этом пикнике, бывшем в конце нынешней зимы». «Совершенная правда», — отвечаю я. «Так что же это такое? Вы начинаете рассказывать о 1865 годе?» «Так». «Да можно ли это? Помилуйте». Почему же нельзя, если я знаю? Полноте, кто же станет вас слушать? Неужели вам не угодно? За кого вы меня принимаете? Конечно, нет. Если вам теперь не угодно слушать, я, разумеется, должен отложить продолжение моего рассказа до того времени. Когда вам угодно будет его слушать? Надеюсь дождаться этого довольно скоро. 4 апреля 1863 года. Конец книги. Июнь 1998 год. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читал Владимир Сушков.